Глава третья. Заявление Ричи Беллоуза. «Из этого следует...» — продолжил свою мысль суперинтендант. «Что вы сумеете нам помочь, как мне кажется». Первый раз за все время его лицо приобрело человеческое выражение. На нем промелькнула тень горькой улыбки. «Я пришел за помощью к этому недотепе». Он кивнул на доктора Фэлла, который в ответ насупился. «Потому что все это смахивает на очередное абсурдное дело из тех, которые так его вдохновляют. И у нас имеются два молодых человека, счастливо женатая пара. И все в один голос твердят, во всяком случае все, с кем я успел поговорить, что ни у одного из них в целом мире не было врагов». И уж точно не было врагов в Англии, потому что оба до этого момента не покидали Южную Африку. Кажется, никто не сомневается, что вторую столь же безобидную пару нужно еще поискать. И все же кто-то методично выслеживает и их убивает одного за другим, сначала в поместье сэра Гайлоса Гэя в Суссексе, а затем здесь, в отеле, «Королевский багрянец». Причем, совершив преступление, убийца стоит над жертвами, разбивая в лепешку их лица с мстительной яростью, какую даже мне редко доводилось встречать. Все верно? Последовала пауза. Разумеется, я помогу всем, чем смогу. С грустью пообещал Кент. Но я все еще не в силах поверить в случившееся, это же... «Черт побери, это же какое-то непотребство! Как вы и говорили, ни у кого из них не было врагов в... А... Кстати, как же Дженни? В смысле, не нужны ли ей деньги или еще что-то? Нет, я забыла, она ведь мертва. Но есть ли у вас хотя бы предположение, кто мог это сделать?» Хедли замялся. Затем, отодвинув в сторону тарелку, Он раскрыл на столе свой портфель. «Есть один человек, которого мы посадили, не по обвинению в убийстве, разумеется, хотя и в связи с ним. Фамилия человека Беллоус. Множество улик указывает на то, что он убил Рудни Кента». «Беллоус!» — без всякого выражения повторил доктор Фелл. «И Белль сделался самой важной фигурой в этом деле». Если я правильно вас понимаю. Мне кажется, вы ничего не понимаете. Бэллоус или не Бэллоус убил мистера Родни Кента, но я уверен, что он не убивал миссис Кент, поскольку он сидит в тюрьме. Из носа доктора Фэлла вырвалось протяжное сопение. Огонь соперничества, никогда не угасавший до конца между этими двоими, мгновенно заставил их забыть о госте. Лицо доктора Фэлла налилось кровью от желания возразить. «Я всего лишь терпеливо пытаюсь донести до вас», — снова заговорил он, — «что заявление Беллоуза, которое показалось вам на тот момент смехотворным, заявление Беллоуза не может быть правдой. Во-первых, в комнате обнаружились отпечатки его пальцев». Во-вторых, когда человек, будь он пьян или трезв, всерьез уверяет, будто видел кого-то в роскошной униформе гостиничного служащего и этот некто рассказывал по деревенскому дому в Суссексе в два часа ночи. Погодите!» Запротестовал Кент. «Мне кажется, — произнес доктор Фэл мягко, — что нам следует посвятить нашего друга в некоторые подробности. Хм...» Хэдли, может быть, вы снова пройдетесь по свидетельским показаниям, задавая любые вопросы, какие придут вам в голову?» «Что касается меня, я готов слушать еще и еще. Прямо как какой-нибудь абсурдный стишок Лира. Сложен так гладко, что на миг вам даже кажется, будто вы улавливаете смысл. Гостиничный служащий в деревенском доме... Это загвоздка, признаю. Однако я не считаю, что эта загвоздка свидетельствует против Беллоуза. Хедли развернулся к Кенту. «Для начала», — произнес он, — «вы знакомы с сэром Гайлосом Гэем?» «Нет. Я много слышал о нем от Дана, однако лично не знаком. Он вроде бы близок к правительственным кругам. «Был близок. Он занимал пост заместителя генерального секретаря Южноафриканского союза. Насколько я понимаю, это кто-то вроде посредника или координатора действий между уайт и Приторией. Однако около года назад он вышел в отставку, а менее года назад купил дом в Нортфилде, в Суссексе, почти на границе с Кентом». Хадли призадумался. По-видимому, Риппер приехал в Англию главным образом для того, чтобы повидаться с ним, уладить какие-то дела. Риппер то ли покупает, то ли продает по поручению сэра Гайлоса какую-то недвижимость в Мидлбурге, а заодно нанести дружеский визит. Гэй холостяк и, похоже, был очень рад, что в его новый деревенский дом заявится целая компания. Хедли снова призадумался. Затем, словно с плеч его в буквальном смысле свалилась тяжесть, он вскочил и забегал по комнате, меря шагами ковер во время своего рассказа. Его голос слегка подрагивал от сомнения, как истриженные усы. Однако у Кента сложилось впечатление, что его настороженность и наблюдательность никуда не делись. Во вторник, 12 января... Риппер со своей компанией выехал из Лондона в Нортфилд. В Англию они прибыли за день до того. Они собирались погостить в деревне чуть больше двух недель, а в Лондон вернуться вечером 31 января, то есть сегодня. Чтобы Риппер вовремя встретился с вами в Королевском Багрянце, если вы выиграете пари и заявитесь на следующий день. По-видимому, все его спутники строили по этому поводу различные предположения. В компании, прибывшей в Нортфилд, было шесть человек. Сам сэр Гайлс Гей, супружеская пара мистера и миссис Рипер, мисс Франсин Форбс, их племянница мистер Харви Рейберн и ваш кузен мистер Родни Кент. Продолжал Хедли. Он перечислял всех таким официальным тоном, словно давал показания в суде. Миссис Кент с ними не было. У нее в Дорсете живут две тетушки. Мы с ними связывались. И она решила навестить их. Она никогда в жизни их не видела, хотя была наслышана о них с самого детства. Итак, она отправилась в Дорсет, прежде чем ехать в Нортфилд. Полагаю, вы знакомы со всеми спутниками Риппера. Несомненно, — ответил Кент, думая о Францине. И вы не откажетесь поделиться со мной нужной информацией? Кент посмотрел ему прямо в глаза. «Послушайте, наверное, нет смысла притворяться, что я не понимаю ваших намеков. Но среди этих людей вы убийцу не найдете. Даже забавно. Почти всех из них я знаю лучше, чем знал своего кузена». «Убийцу говорите!» Воскликнул Хедли, медленно растянув губы в безрадостной улыбке, словно отметая в сторону этот вопрос как незначительный. В данный момент мы не пытаемся отыскать убийцу. Мы всего лишь устанавливаем факты. Но факты в этом деле довольно просты. Никто не слонялся по дому в неурочный час. Никто из компаний не враждует друг с другом. Ничьи показания не расходятся с остальными. Однако совершенно необычен общий фон, на котором произошло преступление. А именно это, похоже, вдохновляет Фэлла. Это деревня Нортфилд, весьма живописное местечко, каких немало в Кенте и Сусоксе. Сплошные зеленые луга с церковью и пабом, между которыми разбросана примерно дюжина домов. Место довольно уединенное, обсаженное бесконечными живыми изгородями, которые задуманы в точности как лабиринт для автомобилей. Дома фахверковые, и кругом царит атмосфера старины. Доктор Фелл засопел. — Вся эта неуместная лирика, — произнес он, — навеяна тем, что Хедли, хотя он и шотландец, еще и истинный лондонец, который ненавидит деревню и глубоко возмущен тем обстоятельством, что дороги появились раньше автомобилей. — Вполне вероятно, — с серьезным видом согласился Хедли. «И тем не менее я и в самой местности искал ключ к разгадке. Что бы вы ни говорили, а в разгар зимы там просто не может быть и никогда не было весело. И мне совершенно непонятно, отчего вся компания Рипера дружно пожелала отправиться в деревню и похоронить себя там на пару недель. Логичнее было бы остаться в городе, походить по театрам». «Ну да ладно». Последние лет сорок самым примечательным персонажем в тех краях был старый Ричи Беллоус, отец нашего главного подозреваемого. Он уже умер, но вспоминают его постоянно. Старик Беллоус был и архитектором, и строителем, любил сам как следует поработать руками. И он построил в той местности добрую половину современных домов. Кажется, он обожал резьбу по дереву и всевозможные технические новинки. Однако его главным хобби были дома в стиле Тюдоров или Стюартов, и его новоделы настолько точно имитировали оригинал с балками и половицами, принесенными из старинных домов, что даже самые маститые архитекторы ошибались, определяя возраст его построек. Своего рода деревенские шуточки, да и у самого старика, похоже, было довольно странное чувство юмора. Он обожал разные двери, обманки и тайные ходы, но стоп! Спешу уверить вас, и это совершенно точно, что в доме, о котором идет речь, нет никаких тайных коридоров или чего-то подобного. Этот дом, который Белла устроил для себя, сэр Гайлс Гей купил несколько месяцев назад. Дом довольно просторный, восемь спален и стоит в начале обсаженной живыми изгородями дорожки, которая ведет к церкви. Это имитация дома эпохи королевы Анны, и имитация по-настоящему великолепная, если только вам нравится этот тяжеловесный и мрачноватый стиль. К тому же окна некоторых комнат выходят прямо на церковное кладбище, а лично я не так представляю себе сельский шик. Но необходимо принять во внимание положение молодого Ричи Беллоуза, сына старика. Скажу вам откровенно, будь я проклят, если понимаю, каким боком он причастен к этому делу, и мне было бы гораздо легче, если бы я понимала». Молодой Ричи Беллоус, тот еще персонаж, родился и вырос в этом самом доме. Мне удалось выяснить, что он получил блистательное образование, да и вообще умнейший малый. Но больше всего окружающих изумляет его феноменальная наблюдательность, будь он пьяный или трезвый. Он из тех людей, перед которыми можно разложить колоду карт, а он потом безошибочно назовет, в какой последовательности они лежали. На самом деле, вскоре после приезда сэра Гайлса и его гостей, он устраивал для всей компании небольшое представление подобного рода. Разные там тесты. После смерти отца ему досталось приличное наследство. Но потом все пошло прахом. И не сказать, чтобы у него имелись какие-то серьезные пороки. Он просто бесконечно ленив, чему способствует и легкий паралич левой руки. А еще он любит приложиться к бутылке. Его скатывание по наклонной поначалу было постепенным, а затем все рухнуло в одночасье. Сперва развалился его бизнес, по нему сильно ударило падение цен, и Бэллоус не справился с ситуацией, только растранжирил деньги. Потом его жена заразилась на побережье Тифом и умерла. Он и сам тогда заразился. И все это время он втихаря попивал. Постепенно он превратился в настоящего деревенского забулдыгу. Он не причиняет никому неприятностей, не устраивает скандалов. Каждый божий вечер он, вежливо раскланявшись, покидает заведение олени перчатка, уже будучи хорошо под парами. В конце концов, ему пришлось продать любимый дом подделку под эпоху королевы Анны, четыре двери он называется. За ту сумму, какую ему дали. Сам он поселился в пансионе одной благочестивой вдовы, но здорово зачастил в свой старый дом с тех пор, как его купил сэр Гайлс Гей. Вероятно, в этом и кроется корень всей проблемы. Вот теперь мы подбираемся к голым фактам, касающимся ночи убийства. По свидетельству прислуги, в доме было шесть человек. Сэр Гайлс и пять его гостей спали на одном этаже. У всех были отдельные комнаты. Мистер и миссис Риппер занимали две смежные. А двери всех комнат открываются в общий коридор, который тянется через весь дом как в гостинице, сказали бы вы. Слуги легли спать около полуночи. Насколько мне удалось установить, не было ровным счетом ничего необычного, странного или подозрительного ни в людях, ни в событиях той ночи. Напротив, похоже, вечер был самый заурядный. И после полуночи только один человек, по его собственному признанию, покидал свою комнату. Примерно в пять минут третьего мистер Риппер проснулся, набросил халат, включил свет и вышел в коридор, направляясь в уборную. Вплоть до этого момента, по общему мнению, не было слышно ни шума, ни какого-либо движения. Теперь сопоставим все это с тем, что нам известно о передвижениях Беллоу за той ночью. Бэллоус покинул по полени перчаткой, расположенной на общинных землях, в двухстах ярдах от дорожки между живыми изгородями, ведущей к четырем дверям ровно в десять. Время закрытия. В тот вечер он был не пьянее обычного. Шесть пинтеля, по словам хозяина. Однако к последней пинте он потребовал виски, а уходя купил еще полбутылки и захватил с собой. Затем он, по-видимому, коротал время как обычно. Его видели, когда он шел по дороге в сторону Портинга, это соседняя деревня. От дороги отходит ответвление, обсаженная живыми изгородями дорожка, ведущая к роще, которая называется «Веселая поросль». Еще одно его любимое место, где он частенько сидит и пьет в одиночестве. Ночью 14 января было холодно и ярко светила луна. На этом месте следы Беллоу затеряются. Итак, в пять минут третьего ночи Риппер в доме открыл дверь своей спальни и вышел в общий коридор. У одной стены коридора, недалеко от двери комнаты, которую занимал Родникент, Кент, стоит кожаный диван. В лунном свете, падавшем в окно в торце коридора, Риппер увидел на диване мужчину. Тот крепко спал, развалившись и храпя. В полутьме Риппер не узнал его, однако это был Беллоус, несомненно, мертвецкий пьяный. Риппер включил свет и постучал в дверь сэра Гайлса. Сэр Гайлс, разумеется, узнал Беллоуза и, по-видимому, посочувствовал ему. Оба джентльмена заключили, что Беллоус, напившись, просто пришел в дом по привычке, как делал это всю свою жизнь. Ключ от дома был обнаружен у него в кармане. А затем они заметили, что дверь в комнату родни Кента широко открыта. За окнами библиотеки с молчаливым упорством валил снег, в заваленной книгами комнате царил полумрак. Кристофер Кент в каком-то гипнотическом трансе, вызванном то ли рассказом, то ли отблесками огня в камине, пытался представить себе человека, которого он привык видеть под ярким небом. Рыжеволосого, Вечно серьезного родни. В той сумрачной атмосфере фальшивого дома эпохи королевы Анны с видом на церковное кладбище. За время рассказа доктор Фелл ни разу не шевельнулся, разве только взъерошил копну густых волос, тронутых сединой. Что ж, внезапно продолжил Хэдли. Тут они и нашли мёртвым вашего кузена, мистер Кент. Он лежал у изножья кровати. На нем была пижама и халат, однако он еще не успел лечь в постель, когда на него напал убийца. Он был задушен чьими-то руками, обернутыми полотенцем для лица. Само полотенце, взятое рядом с умывальником, было переброшено у него через плечо. Комната, где совершилось преступление, мебелирована в громоздком стиле 60-х годов XIX -го века бюро с мраморной столешницей и все прочее, такое же тяжелое. Задушив его, убийца ударил свою жертву по лицу не меньше дюжины раз, разумеется, нашим старым знакомым, тупым и тяжелым предметом. При этом сам тупой и тяжелый предмет найден не был. И это самое гнусное, ведь удары были нанесены спустя какие-то минуты после его смерти из неприкрытой ненависти или же в припадке безумия. Однако это никак не помешало установлению личности, поскольку не было никаких сомнений, кто стал жертвой. Убийца, должно быть, напал на родни Кента, как только тот вошел к себе в комнату, потому что медицинская экспертиза показала, что к моменту обнаружения он был мертв около двух часов. Все ли пока ясно? Нет произнес доктор Фэлл. «Но продолжайте». «Погодите минутку», — встрял Кент. «Здесь есть кое-что более чем странное. Рот был худой, но крепкий, как железный пруд. Убийца должен быть очень проворным и очень могучим, чтобы вот так бесшумно покончить с ним, или же кто-то слышал звуки борьбы». «Это не обязательно». Никаких признаков борьбы обнаружено не было. Однако у него на затылке оказался большой синяк от удара, который едва не проломил ему череп. Возможно, след остался от резного орнамента в изножье кровати. Вы ведь знакомы с подобной мебелью? О которой он ударился, когда упал? Или же это убийца оглушил его тем же предметом, которым позже разбил ему лицо? Так значит, вы арестовали этого Беллоуза? Хэдли был раздражен. Теперь он вышагивал с маниакальной точностью, следуя узору на ковре. «Но не по обвинению в убийстве. Формально — за незаконное проникновение в дом», — отозвался он резко. «Разумеется, он подозреваемый. Прежде всего в комнате найдены его отпечатки пальцев, рядом с выключателем — хотя он не помнит, чтобы входил в эту комнату, и готов поклясться, что не входил. Во-вторых, он единственный, кто мог бы совершить убийство. Он был пьян, возможно, его одолевала тоска из-за утраты дома. Может быть, он нечаянно забрел туда, и тут его охватило бешенство. «Стойте!» — прерывал самого себя Хедли, предвидя возражение. «Я и сам вижу все пробелы» и я сам на них укажу». Если он убил свою жертву в полночь, а затем вышел и заснул на диване в коридоре, куда подевался тупой и тяжелый предмет, и еще, ни на нем самом, ни на его одежде не оказалось следов крови. Наконец, так уж случилось, что у него частично парализована левая рука, одна из причин, по которой он никогда в жизни не работал и доктор твердо заявляет, что он не смог бы никого задушить. Опьянение тоже неубедительное объяснение. Если у него и имелся на кого-нибудь зуб, так это на сэра Гайлса Гэя. Вряд ли он вот так вошел бы, с заранее обдуманным преступным намерением, прихватив с собой оружие, и напал на совершенно незнакомого человека, не производя при этом ни малейшего шума. Я также признаю, что никто в деревне, где он пьянствует уже столько лет, никогда не замечал в нем злобы или мстительности, как бы сильно он не надирался. Вот и все наши факты. Впрочем, есть еще и его собственное заявление, которое состоит в основном из чепухи. Он пришел в себя только на следующий день и даже в камере, похоже, не до конца понимал, что происходит. Когда он изложил свою версию в первый раз, инспектор Теннер решил, что подозреваемый еще не протрезвел и даже не удосужился ничего записать. Однако Беллоус повторил то же самое, когда окончательно пришел в себя, и с тех пор так и твердит одно и то же. «По его словам, хотя судите сами!» Открыв свой портфель, Хедри вынул из стопки отпечатанных на машинке листов один и пробежал пальцем по строчкам. Помню, как сидел в веселой поросли. Пришел туда, когда пап закрылся. Еще помню, что выпил почти все, что с собой было. Понятия не имею, сколько времени я там провел. В какой-то момент мне показалось, что кто-то со мной заговорил, но, возможно, это мне почудилось. Последнее, что помню отчетливо, сижу среди растительности на одной из железных скамеек. А следующее, что запомнил, я снова в четырех дверях на диване в коридоре верхнего этажа. Не могу объяснить, как туда попал, но мне вовсе не показалось странным, что я там. Я подумал, приветики, я дома и больше ничего. Поскольку я уже сидел на диване и двигаться мне вовсе не хотелось, я решил лягу-ка я спать. Нет, заснул я вроде не сразу, пока лежал, кое-что видел. То есть мне кажется, я огляделся по сторонам и увидел. Коридор заливал яркий лунный свет. Там в торце окно на южную сторону, и луна висела высоко. Даже не знаю, как я заметил его краем глаза, но я увидел его на повороте коридора рядом с дверью синей комнаты. Я бы описал его как мужчину среднего роста и телосложения, в униформе, какую носят служащие больших отелей, Вроде королевского богрянца или королевского пурпура. Такая темная синяя униформа, длинный сюртук и пуговицы, то ли серебряные, то ли медные. Насчет цвета в лунном свете я не уверен. Кажется, на обшлагах была полоска темно-красная, и у него в руках было что-то вроде подноса, и поначалу он стоял на углу коридора и не двигался. Вопрос? Можете описать его лицо? Ответ. Лица я не разглядел, потому что там, где должны быть глаза, лежала густая тень или вообще зияла какая-то черная дыра. Затем он двинулся по коридору, прошел мимо меня, и я уже не видел его. И по его походке я тоже угадал бы в нем служащего гостиницы. «Вопрос. Куда он направлялся?» «Ответ. Я не знаю. Вопрос». «Разве вас не удивило, что гостиничный служащий с каким-то подносом разгуливает по коридору посреди ночи?» «Ответ. Нет. Насколько помню, я вообще об этом не задумался. Я лег на бок и заснул, по крайней мере, больше ничего не помню. И, кстати, у него был с собой не кухонный поднос, скорее такой маленький подносик для визитных карточек». «Отчего?» прокомментировал Хедли, шлепая отпечатанным листком по столу. «Все становится еще более абсурдным. Поднос для визитных карточек, видите ли? Пропади все пропадом, Фелл. Это либо белая горячка, либо пророчество, либо правда. Поднос для чего? Чтобы принести на нем орудие убийства? Я не утверждаю, что этот Беллоус виновен, я даже уверен» но это только между нами, что как раз наоборот. Однако, если он говорит искренне, и если этот гостиничный служащий не померещился ему, хотя там с тем же успехом могла проползти змея с медными пуговицами, что это нам дает? — Что ж, я вам скажу, — скромно отозвался доктор Фэлл. Он указал своей тростью с набалдашником из слоновой кости на Хедли и поглядел вдоль нее, словно это было дуло винтовки. «Этот ваш Пиншуга, как вы помните, способен перечислить все выставленные в витрине предметы, взглянув на них лишь единожды. Стоит побеседовать с Ричи Баллзом, который сейчас без дела прозябает в камере». Покопайтесь в этом его заявлении. Выясните, что он действительно видел или полагает, что видел. И тогда, возможно, перед нами забрезжит проблеск правды. Хэдля обдумал его слова. «Конечно...» — произнес он. «Существует теоретическая вероятность, что Беллоу совершил первое убийство в состоянии опьянения». И кто-то другой просто сымитировал его, воспользовавшись и способом преступления, и историей Беллоуса о призрачном служителе отеля. «Чтобы позже убить миссис Кент в королевском багрянце, вы сами-то верите в это?» «Откровенно говоря, нет. Слава богу!» — произнес доктор Фэлл. Он тяжело засопел, развернув к Хэдли красное лицо и глядя с царственным достоинством. «Два этих убийства — дело рук одного человека. Все остальное, друг мой, недостоверно с художественной точки зрения. И у меня возникло неприятное ощущение, что тот, кто стоит за сценой, высокохудожественно подтасовывает факты». Он поморгал, рассеянно глядя на собственные руки, сложенные на набалдашники трости, отчего его глаза едва не сошлись к носу. «Что касается происшествия в Королевском Багрянце прошлой ночью, насколько я понимаю, вся компания Риппера по-прежнему там». «Мне известно только то», — ответил Хедли, «что доложил мне по телефону Бетс несколько минут назад». Да, они там. И Гей тоже с ними. Так что всего получается шесть человек. В точности как в четырех дверях. Гей приехал с ними в отель. Чего ради? Наверное, интуитивно они хотят держаться вместе. Гей с Рипером друзья, не разлей вода. Доктор Фелл поглядел на него с любопытством, словно удивляясь такому выражению. Однако повернулся он к Кенту исходящее пророкотал он извиняющимся тоном. Едва ли можно именовать старым добрым английским гостеприимством? Хотя я с нетерпением ждал встречи с вами, поскольку очень хотел как следует поспорить по поводу пары нашумевших изданий. Но, честно сказать, сейчас я с большим интересом задал бы пару вопросов. Эти ваши друзья. Я-то с ними никогда не встречался. Не могли бы вы охарактеризовать их для меня? Только, боже упаси, никаких запутанных подробностей. Всего одно слово или фраза, первое слово или фраза, какие придут вам в голову. Идет? — Хорошо, — сказал Кент. — Только я все равно считаю... — Отлично! — Дэниел Риппер! «Слово и дело», — тут же ответил Кент. «Малетта, риппер!» «Только слово!» Франсин Форбс!» «Воплощенная женственность!» Отозвался Кент, помедлив. Хедли проговорил бесцветным голосом. «Насколько я понял из беседы с мистером Риппером, вы проявляете к этой юной леди изрядный интерес». «Так и есть» честно признался Кент. «Только мы с ней не очень хорошо ладим. Она фанатично убеждена в важности современных политических течений, новых теорий со всего света. Она ходячий путеводитель образованной женщины по социализму, капитализму, советтизму и прочим измам. А я нет. В политике я, как Эндрю Лэнг, Никогда не заходил дальше того, чтобы считаться якобитом. Я убежден, что если человеку хватает мозгов сколотить себе состояние, то флаг ему в руки. Она же, со своей стороны, считает меня твердолобым Тори и реакционером. Она одна из причин, по которой я согласился на это дурацкое пари. Доказать ей... «Эй!» — оборвал доктор Фэлл. «Эй-эй-эй, я понял!» — Следующее имя из списка — Харви Рейберн. — Акробат. — Правда? — удивился доктор Фелл, широко открывая глаза. — Послушайте, Хэдли, а вот это интересно. Помните о Рурка из дела о бестелесном человеке? — Он не в буквальном смысле акробат, — возразил Хэдли. Но я понимаю, о чем вы. Он поглядел на Кента, прищурившись. «Весьма гибкий молодой человек, Фэлл. Он, кажется, знает все обо всем и многое изучил на собственном опыте. Он задержал меня как-то побеседовать о криминальных делах и при этом сыпал энциклопедическими познаниями не хуже вас. Он вроде бы порядочный малый и...» Прибавил Хэдли, явно опасаясь давать такую характеристику кому бы то ни было. «Довольно искренний. Он именно такой», — подтвердил Кент. «На этом мы остановимся. Я не хочу...» — продолжал суперинтендант, «Чтобы мы наговорили слишком много, пока у нас нет всех фактов. Однако, клянусь святым Георгием...» «Никогда еще у меня не бывало таких безукоризненно чистеньких, безобидных подозреваемых. Мы проверили прошлое всех этих людей. Я беседовал с ними до посинения. Никто не испытывает ненависти к другим или хотя бы легкой неприязни. Ни у кого нет финансовых проблем или просто денежных затруднений. Нет даже намека на какую-нибудь интрижку с чужой женой». И как будто вовсе нет причин, чтобы двух обычных людей, чья смерть не принесет никому ни выгоды, ни хотя бы удовольствия, так старательно выследили и уничтожили. И опять-таки факты. Их не просто убили. Их с методичной яростью изуродовали после смерти. И если только в компанию не затесался склонный к убийствам психопат, а в это я отказываюсь верить, потому что никогда еще не было случая, чтобы признаки подобного расстройства оставались никем не замеченными, даже если такого человека не заставали в момент приступа. Все это лишено смысла. Что вы вынесли из всего этого? Есть один момент, Хэдли. После гибели мужчины оставалась хотя бы жена, которой можно было задать вопросы. Не сообщила ли она что-нибудь, способное пролить совет на это дело? Нет. Точнее, сообщила, что ничем не может помочь. А я готов поклясться, она говорила правду. Так с чего бы кому-то ее убивать? Как я уже упоминал, она гостила у своих тетушек в Дорсете, когда убили ее мужа. Она едва не помешалась и слегла, так что тетушки принялись пичкать ее успокоительными. К остальной компании она присоединилась в Лондоне, как только доктор разрешил ей вставать. И в свою первую же ночь здесь она тоже убита. Вот я и спрашиваю еще раз. Что вы вынесли из всего этого? «Ладно, я скажу», — пообещал доктор Фэлл. Он надул щеки и как будто сделался еще больше, развалившись в кресле. В данный момент вынужден признать с сожалением, что от меня мало толку. Могу лишь обозначить моменты, которые кажутся мне интригующими. Меня интересуют полотенца. Меня интересуют пуговицы. И меня интересуют имена. — Имена. Или же их производные, — заявил доктор Фэлл. «Не отправиться ли нам в отель?»